Завещание 1792. Буде я умру в царском селе, то положите мне на Софиинское Городовое кладбище. Буде в городе Святого Петра в Невском монастыре в соборной или погребальной церкви. Буде в Пелле, то перевезите водой в Невский монастырь. Будье в Москве в Донской монастырь или в Ближний городовой кладбище. Буде в Петергоф в Троице-Сергиевской пустыни. Буде в ином месте на Ближний кладбище. Носить гроб кавалергардам, а не иному кому. Положить тело мое в белой одежде, на голове венец золотой, на котором означить имя моё. носить траур полгода, а не более, а что менее того, то лучше. После первых шесть недель раскрыть паки все народные увеселения. По погребении разрешить венчание, брак и музыку. Библиофику мою со всеми манускриптами и что в моих бумаг найдется, моей рукой писано, отдаю внуку моему, любезному Александру Павловичу. Также резные мои камни и благословляю его моим умом и сердцем. Копию всего для лучшего исполнения положится и положено в таком верном месте, что через долго или коротко нанесет стыд и посрамление не исполнителям всей моей воли. Моё намерение есть возвести Константина на престол греческой восточной империи. Для блага империи Российской и греческой советую отдалить от дел и советов он их империи принцев Вюртембергских и с ними знаться как возможно менее равномерно отдалить от советов обоих пол немцев. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Апрель 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.